Глава двадцать четвертая. Тамерис обнаружилось в помещении с красным драконом, мрачно взиравшим на визитеров с огромного гобелена. Вернее, там лежало тело Тамерис, бледное и бездыханное, с торчащим из груди кинжалом, окутанным сетью магических оттисков, которые стремительно таяли. Других следов чар вокруг покойницы не наблюдалось, разве что капелька магии для усиления красоты, которой на самом деле в усилении не нуждалась. Даже мертвая драконица была прекрасна, словно спящая царевна, которая прилегла отдохнуть на бархатный диванчик. Если бы не нож и кровавое пятно на платье, я решила бы, что она вот-вот очнется, улыбнется и скажет, что все это просто глупый розыгрыш. Но, увы, это не было розыгрышем. «Все вон!» Скомандовал Макс с порога, снимая сюртук. Нас с боем сюда пустили и только благодаря вмешательству господина Таненбаума. С условием, что мы тихо постоим в сторонке, ничего не трогая и никого не отвлекая. И вот итог. Неудивительно, что все уставились на Макса, как на сумасшедшего. Народу тут хватало. Целитель по-прежнему пытался вернуть девушку к жизни. Естественно, безуспешно. Пара драконьих ищеек, которые маскировались на балу под обычных гостей, сначала что-то обсуждали в полголоса, но с нашим появлением замолкли. И да, тоже возрились на Макса, как на психа. Что, кстати, недалеко от истины. Стража безмолствовала, из-под лобья глядя на нас. Заплаканная княгиня, чье лицо сейчас не сильно отличалось цветом от ее пепельно-белых волос, посмотрела на моего мужа с укором и болью плескавшихся в ее глазах. На удивление собранный отец нахмурился, а брат жертвы не проявил никаких эмоций. Совсем. Дарен стоял с каменной физиономией. Ледяной принц снова стал ледяным принцем, холодным и бесчувственным. Хотя откуда мне знать, что за буря бушует у него в душе? «А не обнаглел ли ты, сынок?» Озвучил общую мысль дед Еваники, которого я сразу и не заметила за спинами охранников, выстроившихся в одну линию у дверей. «Этого-то зачем на место преступления пригласили? Следы затаптывать? Ах да, они же в кабинете втроем разговаривали. Дар, его отец и Арден Лэр Андерли. Когда доложили о случившемся, всем скопом, по-видимому, и примчались спасать Тамерис». «Немедленно покиньте помещение!» Чеканя слова проговорил Макс, игнорируя выпад лесного князя. «Все!» Добавил он, закатывая рукава черной шелковой рубашки. «Хотя нет, магистр и моя жена остаются. Целитель тоже. Аля! Он бросил мне флягу с напитком, усиливающим мою... Нет, нашу силу. Если скажу пить, сделаешь три глотка. Даран. Дракон окинул брата оценивающим взглядом. «Организуй охрану!» По ту сторону двери, чтобы ни одна душа сюда не просочилась, пока я не закончу. И еще... Ты собираешься сделать из моей девочки зомби?» Возмущение воскликнул Олаф Юргард, растеряв все свое спокойствие. «Если продолжите мне мешать, именно зомби из нее и получится», — огрызнулся Макс. «Сгиньте!» Но никто не двинулся с места, а стража еще и к оружию потянулась, готовая по первому слову хозяина выставить наглеца за дверь. «Идиоты!» Я посмотрела на декана, ища у него поддержки. Если мы начнем объяснять, что хочет сделать Макс, могут и не поверить. А если это скажет он, стопроцентно прислушаются». Но господин Тененбаум молчал, чуть заметно улыбаясь. «Или мне это просто казалось?» «Тирсова хмарь». «Ну, конечно. Макс уже нельзя афишировать свой дар до определенного срока. А он решил нарушить соглашение ради сестры. Понятно теперь, почему магистр не вмешивается. Оно ему нафиг не надо». «Зомби?» — схлипнула княгиня. Но не с омерзением, а скорее с надеждой. Бедная мать, она, похожа даже на зомби согласна, лишь бы снова видеть свою дочь живой. «Селеста!» — рявкнул на жену князь. «Даже не думай! Слышишь? Не смей думать о таком!» Он бросил на нее предостерегающий взгляд, сжимая кулаки. «Зомби-княжну крон-принцу в жены точно не возьмет!» — проворчал дед Еванике. Он ведь не злорадствует сейчас, нет? но сочувствие его замечания тоже не очень-то тянет. Все на выход!» Внезапно отмир Даррен, очень сильно в этот момент напоминая Макса. «Прошу, господин Лэр Андерли!» Распахнув дверь, от которой отпрянули охранники, холодно проговорил княжич. «Господа!» Обернулся он на остальных. «Покиньте помещение!» и мир, позаботься о магическом запрете на разглашение тайны!» Распорядился младший Йоргард, обращаясь к начальнику стражи. Тот вопросительно взглянул на его отца, ожидая подтверждения приказа, но князь вместо этого воскликнул. «Что ты собираешься сделать с моей дочерью, некромант?» Прозвучало почти оскорбительно, будто маг смерти – неуважаемая профессия, а что ты постыдное. «Я чудом сдержалась, чтобы не сказать князю пару ласковых, из уважения к его трагедии и из нежелания отвлекаться от спасения Тамерис. Её же спасут, да? У Макса ведь все получится?» «Допрос мертвеца», — высказал предположение один из сыскорей, наблюдая, как парень водит раскрытой ладонью над телом сестры. «Мы должны присутствовать. Позже допросите». Буркнул Макс и, повернувшись к целителю, начал задавать ему вопросы по травмам Тами. Идет расследование». — заявил второй сыскарь. «Это не шутка, молодой человек. Где гарантия, что вы не уничтожите следы, не заставите дух жертвы дать ложные показания и... не сами ее убили?» Блеснул гениальностью его не в меру подозрительный коллега. «Я гарантия!» Наконец заговорил магистр Таненбаум. книжну заманили в эту комнату, чтобы убить, когда эти молодые люди находились в компании уважаемых князей. Далеко отсюда». С ними была моя подопечная, которая может все подтвердить. Не только она. Он выразительно посмотрел на Олафа Йоргарда. Да. Дернув раздражение шеи, сказал дракон. Все так и было. А вы? Он и и гневным взглядом. Как вы могли допустить уход Тамерис из бального зала? А жених ее куда смотрел? Действительно, куда? И почему принца нет среди присутствующих? Он вообще в курсе, что его невеста мертва. А ты? В поиске виновных князь уставился на супругу. Та опустила голову и сгорбилась, чего начала напоминать старушку, а не красавицу-княгиню, коей была совсем недавно. «А вы?» Все-таки не выдержала я. Вместо того, чтобы присматривать за детьми после покушения на сына, вы развлекались отвратительными ритуальчиками в своем подвале. Испугавшись собственной смелости, я прикусила язычок, но было уже поздно. «Ай, ладно, этот гад заслужил». Гад, который и раньше не хотел быть моим свекром, наконец нашел крайнего, вернее, крайнюю. Набрав в лёгкие побольше воздуха, он открыл было рот, чтобы высказать все, что обо мне думает, однако лич опередил. «Леди Гилмор права», — сказал он, закрывая меня собой от княжеского гнева. «Вы слишком заигрались, ваша светлость. расслабились и потеряли бдительность, хотя я вас предупреждал об опасности». Магистр многозначительно замолчал, Но едва Олаф Йоргард собрался ответить уже ему, вновь заговорил. «Эверетт, мне нужна твоя помощь!» Обратился он к Мейлин, которая словно нехотя проявилась. В чести присутствующих никто не шарахнулся в ужасе при виде призрака, хотя напряглись многие, а некоторые даже активировали охранные заклинания. «Познакомьтесь, господа, это и есть моя подопечная, о которой я упоминал». Она же дочь ректора 13-й академии и по совместительству архимага, так что обижать девушку не советую. Меллин, отправляйся вместе с искорями в зал. Надо вычислить и изолировать всех помеченных Тирсовой печатью для последующего допроса. «Всех?» – голос князя дрогнул. «Их много? Бунт? Заговор? Почему мне не доложили?» «Вторжение», – прошептала княгиня без намека на страх, будто ей было уже все равно. Подчинение. Снизошел до пояснений господин Тененбаум. И да, не вздумайте покалечить людей. Тирса в них уже наверняка нет, как и нет воспоминаний о действиях, совершенных в период его присутствия. Хотите сказать, Тирс меняет физические оболочки, как перчатки? Нахмурилась я, начиная понимать, как именно нас всех провели. А сами как думаете, адептка? Тьма. Так вот, почему на этом балу ни от кого не веяло холодом, Тело просто не успевало остыть из-за кратковременного подселения инфернальной сущности, и глаза, полагая, тоже не меняли цвет по той же причине. Хитроумная тварь из серого мира была кем-то вроде пассажира, паразитирующего на своем транспорте ровно до того момента, как начинала формироваться связь. Но что из этого следует? Правильно, ничего хорошего. Потому что убийцей может оказаться кто угодно. Почти. Вне подозрений те, у кого есть амулет, защищающий от призраков, или какое-то магическое плетение для той же цели. А таких тут раз-два и обчелся. Гости ведь ехали на бал развлекаться, а не воевать с демонами. Аж! Да чего же изобретательная сволочь этот Тирс? Однозначно из высших, или даже правящей троицы. У принцев явно побольше возможностей, чем у обычных обитателей Тирсовой хмаре. Что, если против детей князя работает сам эрдантегра и у него, помимо сделки с заказчиком, есть свои мотивы? Например, уничтожить моего мужа, чтобы вернуть меня. О, боги! А вдруг смерть Тамерис ловушка? Что за чары на ноже? Макс, остановись! В панике крикнула я, бросаясь к дракону. Так страшно, как сейчас мне не было даже в сером мире.